глава шестьдесят вторая. одиннадцать тридцать дом Свонера, двадцать третье авеню юг фалька припарковался перед домом дианы гарри смотрела на дом тори вчера осталось у них ночевать Так что она уже там. Робби привёз близнецов вчера вечером. Все были в сборе. Все, кроме Амелии. И Джен. Куда, чёрт возьми, пропала Джен? Странная смесь гнева и страха бродила внутри Кэрри. Джен была около того дома. Амелия уже находилась внутри, живая. Кэри закрыла на секунду глаза. Речь шла не про ее чувства и не про то, что натворила Джен. И не про годовщину Робби и Дианы. Торт и шарики больше ничего не значили. Сегодня никто не будет ничего праздновать. У Кэри сжалось сердце и засосало под ложечкой. Амелия была жертвой погибшей в пожаре в том доме. Злость и боль раздирали Кэри. Она дрожала. Ничто теперь не вернет ее. Фалька вдруг появился у ее двери и открыл ее. Кэрри вылезла из машины, онемевшая. Они вместе направились к дому. Фалька постучал. Робби подошел к двери, но ничего не сказал, просто открыл ее и вернулся на диван, где они. Подавленное выражение лиц обоих говорило о том, что они все понимали. Глубоко в сердце они знали, что Амелия не вернется домой. «Где дети?» — спросила Кэрри пустым голосом. «Наверху играют в видеоигры в комнате близнецов», — сказал Робби. Пойдемте на кухню». Робби, понимающе кивнул. У Кэрри завибрировал телефон. Она проигнорировала его. Они собрались вокруг стола, хотя никто не сел. Я должна вам кое-что сказать. Фалька дотронулся до ее плеча. Диспетчер звонит, я должен ответить. Она кивнула, и он вышел на улицу. Диана и Роби смотрели на нее в ожидании новостей, которые навсегда все изменят. Я даже не знаю, что сказать. Кэрри закрыла глаза, стараясь собрать все мужество, чтобы сообщить сестре, что ее дочь не придет домой. «Амелии больше нет, да?» Кэрри встретилась взглядом с сестрой. Она была такой уставшей и печальной, что казалось, вот-вот растворится в своем горе без остатка. Да, тело, найденное в сгоревшем доме, идентифицировали по стоматологической карте. Это была Амелия. Диана закрыла рот обеими руками и зарыдала. Робби крепко обнял ее и заплакал, как ребенок. «Это сделал Йорк?» «Ведь так?» — спросил он. Словно найдя ответ в ее лице, он задрожал и спросил. «У вас достаточно доказательств, чтобы достать его?» Кэрри встретилась с ним взглядом. «Я уже его достала. Он мертв. Боль внутри усилилась». «Скорее всего, это она попадет в тюрьму». И все же она была рада, что подонок мертв. Но теперь она хотела достать тех, кто приказал ему сделать то, что он сделал. Робби посмотрел ей в глаза. «Спасибо». В дверном проеме между гостиной и кухней показались Тори и мальчики. Но Кэрри проводила их обратно наверх. С этой проблемой они будут разбираться позже. К тому времени, как Кэрри вернулась на кухню, Фалька пришел обратно. Он отвел ее в сторону. Это был диспетчер. Один из криминалистов Нашел человеческие кости среди щебня на Whisper Lake Circle. Кости там находились с того момента, как построили бассейн. Пятнадцать лет назад Девлин. Сукин сын. Томпсоны так сильно хотели получить обратно дом лишь потому... Что там было похоронено единственное известное доказательство убийства Джанель Стивенс. Похоже, ты была права насчет Сьюзен Томпсон, продолжал он. Ее машину нашли в гараже при доме. На заднем бампере большая вмятина, словно она въехала задом в другую машину или телефонный столб. Мы должны задержать Тео Томпсона, сказала Кэрри, благодарная сейчас за охватившее ее оцепенение. Ты знаешь. Он тут же окружит себя адвокатами. Он не станет говорить с нами. Кэрри пожала плечами. Может и не станет, но мы, по крайней мере, можем отвести его на опознание жены. Шеф полиции не сможет отстранить их за это. Кэрри подошла к сестре. Я обещаю, что все ответственные за то, что случилось с Амельей, заплатят за это. Ты меня слышишь? Диана кивнула. Бурные рыдания не позволяли ей говорить. Кэрри обняла ее крепко и пообещала вернуться, как только сможет. Ничего теперь не будет, как прежде. Амелии больше нет. Кэрри оторвалась от сестры и обняла Робби. Ей хотелось побежать наверх и обнять свою дочь крепко-накрепко, как никогда прежде. Но сначала надо было кое-что сделать. «Для Амили. В машине, уезжая, Кэрри сказала, «Мне нужно все рассказать лейтенанту». Она не могла скрывать от него то, что сделала. Слишком много было секретов. Фалька, одна рука на руле, другой достал из кармана телефон. «Мы разберемся с этим попозже. У меня есть некоторые мысли». Он ответил на звонок. Кэрри закрыла глаза и откинулась на подголовник. Она никогда в жизни не чувствовала себя такой уставшей. Мысль о том, что Амелия была мертва, разрывала ее надвое. И тем не менее она чувствовала пустоту и оцепенение. Когда она снова открыла глаза, Фалька несся по августу Может быть, Томпсон расколется и все им расскажет? Фалька припарковался у многомиллионного особняка этого говнюка. Снова диспетчер звонил. Они нашли машину Рамси. Кэри заставила себя сконцентрироваться на расследовании. «Он задержан? Нам надо с ним поговорить. Он может заполнить некоторые белые пятна». Фалька выключил зажигание и покачал головой. Он мертв. Его сбила машина насмерть. Он посмотрел Кэри в глаза. Первые полицейские, прибывшие на место преступления, нашли Ругер 22-го калибра, спрятанный под сиденьем водительского кресла. «Рамси? Убийца Бена Эббота? Что за хрень? Сыщик Бельмонта убил его лучшего друга?» Отношения Рамси с Гиббонс, скорее всего, предоставили ему необходимый доступ в дом. Вопрос был в том, кто его нанял, чтобы совершить это убийство. Тот факт, что пистолет, который Селла Эббот купила нелегально, был именно Ругером 22-го калибра, тоже не укрылся от внимания Кэрри. Это дело с самого начала было таким. Каждый шаг вперед, каждый новый фрагмент пазла отбрасывал их назад и добавлял больше вопросов и пробелов. «Томпсоны не пачкают рук», — заметил Фалька. «Может, Тео Томпсон и был тем вторым клиентом?» которого упоминал Рамси. Как же, черт возьми, Бельмонт мог не знать, что его собственный сотрудник работал против него? Кое-как, на чистом адреналине, Терри смогла приноровиться к длинным шагам Фалька, пока они шли к дому Томпсона. Входная дверь была приоткрыта. Они вытащили оружие, остановились и прислушались. Молчание. Фалька толкнул дверь и сделал шаг внутрь. Кэри следовала прямо за ним. До них долетел какой-то тихий звук. Рыдание? Стон? Слева. Фалька указал на себя, а затем налево. Показал на Кэри и сделал круговое движение. Она кивнула, поняла. Фалька двинулся дальше, в холл, а Кэрри двинулась вправо, проверяя гостиную. Чисто. Потом она прошла через дверь в огромную кухню, затем в столовую. Чисто. Кэри приблизилась к большой гостиной со стороны кухни, и в этот момент ее остановил мужской голос. «Я ждал, когда ты придешь, «Тео Томпсон». Но он говорил не с Кэрри. Он стоял к ней спиной. Кто-то приглушенно вскрикнул. «Женщина». Кэрри быстро пробежала пространство между кухней и гостиной. Томпсон смотрел в противоположном направлении, держа женщину перед собой, поэтому Кэрри не было видно, кто это. Может, она ошиблась? Может, с ним жена? Кэрри видела только женские ногти. На Томпсоне были брюки и незаправленная рубашка. Судя по тому, какая она мятая, он не снимал ее со вчерашнего вечера. Подумав об этом, Кэрри узнала... и брюки в тонкую полоску. «И вам добрый день, мистер Ти». Фалька теперь стоял к нему лицом, может быть, в четырех ярдах от Томпсона и женщины. Он подошел к ним с другой стороны комнаты. «Как ты, Джен?» «Джен?» Кэрри охватила тревога. И тогда она увидела туфли. Зеленые, на шпильках. Те же, что были на Джен вчера в Омали. Кэрри крепче сжала пистолет. «Почему бы тебе не опустить оружие и не освободить твою подругу?» — предложил Фалька. «У него было оружие?» Кэри стала нечем дышать. Томпсон ничего не сказал. Джен плакала. У Кэрри все сжалось внутри. «Думай, подойти ближе? Дать Фалька время заговорить Томпсона?» «Она тут ни при чём?» — сказал Фалька. — Это только между тобой и мной. Томпсон поднял пистолет. Кэри замерла. Он приставил дуло к своему правому виску. — Теперь уже не важно, — пробормотал он. — Ничего не важно. Кэрри напряглась. Теперь, когда он больше не целился в Джен или рядом с ней, у Кэри появилась возможность. Она может подойти сзади, пока Фалька будет отвлекать его спереди. «Я полагаю, мы нашли вашу жену», — сказал Фалька. «Кто-то скинул ее в бассейн у старого дома вашей свекрови и завалил сверху бетоном». Джен снова зарыдала. У нее подкосились ноги, и Томсон дернулся верхней частью тела, словно она попыталась вырваться от него. Он крепко прижал ее к себе, так что ее ноги в туфлях на шпильках слегка отрывались от пола. Одна блестящая туфелька упала на паркет. Кэрри подошла на шаг ближе, потом на два. Пульс бился у нее в висках. Ей надо быть очень-очень осторожной. Она не могла ошибиться. «И, кстати, — сказал Фалька, — они еще нашли то, что осталось от твоей подружки. Помнишь, Джанель? Джанель Стивенс?» Томсон дернулся. Джен всхлипнула. Кэрри вытянула руку и приготовилась упереть дуло своего пистолета ему в затылок. Ей осталось сделать последний шаг. Неожиданно Томпсон развернулся и ткнул свое оружие ей в лицо. «Ты!» — огрызнулся он. «Я знал, что ты тоже придешь!» У Джен от страха округлились глаза. Томпсон прижимал ее к себе, рукой закрывая ей рот. Ее приглушенные рыдания усилились. Кэрри замерла. Ее пистолет нацелен ему прямо в лицо. На нее опустилось знакомое спокойствие. Надо лишь сосредоточить свое внимание на Томпсоне. Не смотри на Джен. Сколько человек должны умереть из-за твоих секретов? – спросила Кэрри, но удивление спокойно. «Ты ведь не думал, что твой дружок Йорк на самом деле совсем разберется?» Его глаза сверкнули гневом. «Я вообще ни при чем. Это все мой отец. С него все началось. С него и его приятеля Дэниела Эббота. Это они любили поразвлечься с молоденькими сотрудницами. Сегодня их бы просто уничтожили за такое. Если ты так презирал то, что они творили...» «Почему же ты творил то же самое?» Спросила Кэрри, прицелившись ему в лоб. «Я ничего не творил!» Рука, в которой он держал пистолет, слегка дрожала. «Мы с Джанель любили друг друга. Мы собирались пожениться, как только я смогу получить развод. Но мой отец был на стороне Сьюзен, и Джанель исчезла. Они и Джен собирались убить. Они всегда забирают у меня то, что я хочу!» Джен вскрикнула, пытаясь заговорить. Он крепче сжал ее. «Но и она меня предала!» Он посмотрел на нее сверху вниз. «Явилась ко мне посреди ночи, якобы чтобы утешить, а сама записывала весь разговор на свой телефон». Тело Джен сотрясалось от рыданий. Кэрри увидела Фалька через плечо Томпсона. Он почти дошел до него. Не давай ему замолчать. Я знаю, что ты сделал с Амелией. Она вся запылала от гнева. Я позабочусь о том, чтобы остаток своей жизни ты провел в тюрьме, сожалея о том, что натворил, сукин ты сын. Поверьте мне, детектив, я сожалею о своей роли в том, что случилось. Но это надо было сделать. Что-то изменилось в глазах Джен. Она вдруг повисла у него в руках. Томпсон глянул на нее. Кэрри сдвинулась с места. Он снова смотрел на нее, и рука его больше не дрожала. Горестный душераздирающий вопль потряс комнату. Джен вырвалась из его захвата и вцепилась в его руку, заставив целиться вверх. Пистолет выстрелил над головой Кэрри. Она набросилась на него, прежде чем он успел выстрелить еще раз. Фалька кинулся со спины, вывернул ему руку и отобрал оружие. Кэрри взяла пистолет, и Фалька, защелкнув наручники у Тео за спиной, зачитал ему права. Он приказал ему встать на колени. Томпсон повиновался. Рыдая, Джен упала на пол. Кэри присела рядом с ней и обняла ее. Они плакали вместе. Оплакивали Амилию и всех остальных, кому пришлось расстаться с жизнью только для того, чтобы удовлетворить нужды жадных эгоистичных подонков вроде томпсонов где то в отдалении сквозь охватившую ее агонию Кэрри слышала как фалька вызвал криминалистов и подкрепление. у нее завибрировал телефон она вытерла глаза и нос и достала чертов девайс из кармана это могла быть тори она ответила не глядя девлин Детектив Девлин — это диспетчер. Два офицера только что доложили, что задержали беременную женщину, которая брела по Шейтс-Крест-Роуд. Она назвалась Сэлли Эбботт.